ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИДЕЙ Каждый человек сам себе выбирает область и сферу своей деятельности. Жизнь – это процесс творческого созидания. Не важен масштаб, важны правильный подход и реализация. А как ты думаешь, какие качества тебе понадобятся для созидания? Вот представь, что ты птица. В твоей природе, в твоих генах заложено, что в определенное время года ты должна начать строить свое гнездо. Что нужно для строительства гнезда? Для строительства гнезда тебе нужны воображения. С помощью него ты определишь, каким будет твое гнездо, большим или маленьким, на высоком дереве или в укромном уголке леса. з н а н и е С помощью них ты сможешь свое гнездо построить в реальном мире. Без знаний ты ничего не сможешь сделать. Настойчивость и упорство. Чтобы не остановиться посреди пути, а иметь в себе силы и сохранять целеустремленность, сделать всю эту работу до конца, до результата, который тебе понравится. Осознанность. Чтобы не потеряться в деталях, никогда не забыть, кто есть ты, что сейчас ты намерилась сделать и для какой цели ты это делаешь. А любая твоя затея реализуется в этом мире по одинаковой схеме. И эта схема имеет этапы. Вначале ты готовишь картину будущего, потом план достижения этого будущего, а потом реализуешь этот план. Давай опишем на примере, как происходит реализация н а м е р е н и я Как, например, программист создает новый проект. Формирование намерения. В твоей голове возникает идея. Она тебя начинает подоражить. Ты зажигаешься и формируешь намерение эту идею реализовать. Супер, это первый этап. На этом этапе тебе нужны... Зажигание, вдохновлённость, смелость и решительность. Планирование. Как реализовать своё намерение? Есть «ты» в точке «А», есть твоё намерение, оно в точке «Б». Путь из точки «А» в точку «Б» состоит из какого-то числа шагов. Каждый шаг – это этап, который нужно сделать. Ты начинаешь строить путь. Планировать, какие шаги и в какой последовательности тебе надо пройти, чтобы реализовать свое намерение. Это второй этап. Сбор знаний и отработка умений. Ты начинаешь строить алгоритм, подбирать нужные библиотеки, определять функции, которые тебе нужны, делать какие-то прототипы, проверять, как они работают. Если данных не хватает, ты ищешь информацию. Читаешь книги, ищешь комьюнити и общаешься с другими людьми, которые могут дать тебе ответы и советы. Выполнение. Ты делаешь новый проект. Трудишься каждый запланированный день, применяешь технику погружения в поток. По кусочку, по функции пишешь код и тестируешь, проверяешь, пишешь новый код и так далее. Это сочетание творчества, упорства и труда. Презентация. У тебя готов проект, написана хорошая программа. Но про неё сейчас знаешь только ты. Теперь надо, чтобы твою программу увидели другие люди. Ведь пока твоей программой не начали пользоваться другие люди, проект не завершён. Проект надо выставить на конкурс или найти покупателя, или сдать заказчику. если это сделано, тогда вот она, точка П. Ты достигла, ты реализовала. Всё достаточно просто. Это универсальные этапы для выполнения любого проекта, для любого намерения. Пользуйся. Каждый раз, когда будешь з а т е в а т ь что-то новое, вспоминай про эти этапы. А дальше в этой книге мы поговорим о... что тебе необходимо узнать и развить в себе, чтобы проходить эти этапы успешно, весело и азартно. И еще одна важная деталь. Если человек своевременно себя подготовил, он начинает себя проявлять, что-то придумывать, что-то творить. И эти его проявления обеспечивают ему необходимые для жизни ресурсы. Такой человек живет своими намерениями в одном потоке. Целостно и гармонично. Найдя и развивая сферу деятельности, где ты можешь себя проактивно проявлять, ты будешь получать погружение в поток и драйв, интерес новых знаний и открытий, профессиональный рост и опыт, расширяющие твои возможности и укрепляющие твой базис, деньги, которые позволят тебе обеспечить себе необходимый комфорт и безопасность. Некое своё комьюнити, которое ты обретёшь, будет давать тебе удовлетворение, а иногда и вдохновение для дальнейшего развития. Чем раньше ты соберёшь необходимые навыки и опыт и начнёшь придумывать что-то новое, тем быстрее ты обеспечишь себе необходимый уровень интереса, комфорта и безопасности и начнёшь закрепляться в выбранной сфере. Всё не очень сложно. Теперь несколько ответов на некоторые вопросы по данной теме. Что будет, если не развивать себя? Жизнь продолжится, но вместо роста ты будешь сжигать своё время без обретения нужных знаний и умений. Жизнь будет становиться всё более плоской и серой, а выбора будет всё меньше. А если у меня не хватит сил? Это невозможно, если ты примешь и применишь все написанное в этой книге. Если ты пройдешь шаги к своей самореализации, у тебя хватит сил на реализацию любых твоих идей. А что делать, если я захочу изменить область своей деятельности? Захочешь – изменяй. Я менял несколько раз. Это нормально и интересно. Главное – сохраняй подход и технологию. Обдумай новую идею, сформулируй цели-намерения, создай план, приобрети знания, начни себя проявлять. Придумай что-то новое и оригинальное. Да, будет время, когда будет скучно, не будет ежедневного драйва. особенно на этапе подготовки, получения необходимых знаний и умений. В такие времена ты должна вспоминать свои намерения и цели, применять свое упорство и продолжать вкладываться в себя, продолжать двигаться.